Хорошо, когда надежда не исчезает бесследно, оставляя на память о себе хоть что-то, пусть даже старые трусы. Специалисты узкого профиля мешают творчески размашистым людям. Представьте себе космонавта-менеджера или композитора-маркетолога. Продавец-потребитель не в силах что-либо произвести. Мыслители же увольняются в первую очередь. Я раскрыл газету вакансий. Там требовались помощники бизнес-вумен, вообще-то там было написано помощники, помощники лишь моя скромная догадка. Супервайзеры, дизайнеры и мерчендайзеры, программисты. Словом, все, кроме меня. Справедливости ради добавлю, что журналисты требовались тоже, но в журнал для геев. Воображаю, как вхожу в редакцию и заявляю, я гей, эге-гей, эге-ге-ге-гей, -гей -гей -гей. тут есть от чего обалдеть. Короче, все было глухо, и тогда я разозлился. Представил, что сам работодатель. Кто мне нужен? Понятно, что специалист, но кто? Грузчик-супервумен? дантист Дантист-осинизатор? Слезарь-гинеколог я начинал звереть, не отдавая отчета в своих действиях, набрал первый попавшийся номер агентства по трудоустройству. «Алло, у меня есть вакансия». На том конце провода дежурно обрадовались. «Мы к вашим услугам». «У меня гипермаркет». «Поздравляю». «Срочно нужен унитайзер». Я полагал, что столь вопиющее название профессии смутит собеседника, но ошибся. «Унитайзер? Сколько угодно». «Десять лет стажа свирепствовал я. Разумеется. Владение суахили. Со словарем Без привычек, даже полезных? Не вопрос. Не старше двадцати, я намеренно выдвигал взаимоисключающие требования. Сделаем. Мы берем сто процентов оклада соискателя за первый месяц его работы. Через час к вам подъедет менеджер и оформит договор, а вечером у вас будет унитайзер». «Настоящий?» «Со всеми вытекающими диктуйте адрес!» Я в ужасе бросил трупу, Пометался по квартире. Вернулся к газете. Перевернул страницу. Там требовались курьеры и расклейщики объявлений. В курьеры идти не хотелось. А вот по поводу расклейки... Я набрал номер телефона фирмы. Мне ответил торопливый мужской голос. «Да-да, слушай, вам требуются расклейщики?» «Да-да, срочь». «А что насчет условий?» «Приезжайте! Наш адрес!» Фирма располагалась на Сущевке, в помещении издательства «Молодая гвардия». Появлялся призрачный шанс прикоснуться к высокой литературе. Меня встретил малопривлекательный близорукий мужчина, похожий на ощипанного пираньями пингвина. Он был высоким, рыхлым, обильно потел и бесконечно утирался носовым платком. «Расклейщики нужны!» – затараторил он. «Вы расклейщик?» «А что, не похож?» Мужчина растерялся и вспотел. «Не совсем, не совсем. Сколько вам лет?» «92. Я сделал пластическую операцию. Юмор – это хорошо. Вы честный?» «Да, меня в тюрьме перевоспитали». «За что?» – обалдел он. «Шучу. Юмор – это не хорошо. Вы здоровы?» «Как атлант. А я Дмитрий Иванович. Присаживайтесь». «Дмитрий Иванович, что входит в мои обязанности?» Клеить, клеить и еще разклеить догадался я. Да, работа нервная, расклейщиков не любят и матерятся. Позавчера один дворник избил нашего сотрудника. Расклейщика? Нет, агента по недвижимости. Принял его за вора. Бедняга, и где сейчас ваш агент? В СИЗО. Он действительно стащил у бабки кошелек. Куда, думаю, я попал? Это же рассадник бандитизма. Дмитрий Иванович улыбнулся. Но вы нам подходите. Видно, что интеллигент. Клеить умеете? И шить тоже. Хорошо. Вот вам 450 объявлений на 3 дня. Берегите их. Обязательно. Положу их в банк на личный счет. Расклейте в своем районе по подъездам жилых домов с часу дня до 4, к 5 отчитайтесь. Я вас проконтролирую. Мы платим рубль за одно объявление. Деньги получите в пятницу. А сразу никак нельзя. Нет, Дмитрий Иванович снова вытер испарину. Все деньги в пятницу. Ладно, говорю, только непременно все. Так я стал расклейщиком. Носился по району, как заблудившийся лось. Дворники действительно ругались. Кто-то советовал приклеить объявление себе на задницу, кто-то банально матерился. Приходилось терпеть. Каждый вечер я звонил Дмитрию Ивановичу и называл проклеенные номера домов. В пятницу явился в офис. «Огорчу, денег нет», — обливаясь потом, признался Дмитрий Иванович. «То есть как это нет? Будут через неделю, ограбили квартиру нашего бухгалтера, вынесли все подчастую. а «А я-то тут при чем?» «Не при чем, а вот бухгалтер заболел. Зато у меня к вам претензии, вы плохо работаете». «Я честно расклеиваю по 150 объявлений в день. Не знаю, не знаю, из вашего района совсем не звонят. Вот вам 750 объявлений на следующую неделю, берегите их». Я поумерил свой пыл и стал работать спустя рукава. Десятки подъездов игнорировал, отдельными домами пренебрегал, не забывая упоминать их в своем отчете. Вместо 150 объявлений в день я расклеивал от силы 30, то есть прибег к банальному вранью. Такой метод принес неожиданные плоды. Дмитрий Иванович меня хвалил. «У нас обвал звонков с вашего района. Вы очень ценный сотрудник». «Знал бы ты, как я работаю», — думал я, а вслух наглого прошал. «Мне положена премия». В назначенную пятницу я примчался в офис. Дмитрий Иванович встретил меня, судорожно обмахиваясь платком. «А, это вы? 17 звонков за неделю. Поздравляю!» Он произнес это так, будто я сорвал джекпот. Спрашиваю, как здоровье бухгалтера? Воры так и не нашлись. «Я в смысле зарплаты». «Это не проблема», — с небрежностью миллиардера, — сообщил Дмитрий Иванович. 450 за прошлую неделю и 600 за эту». «750», — поправил я. «Именно 600», — уточнил Дмитрий Иванович, вновь начиная потеть. «Мы вас оштрафовали». «За что?» «Вы небрежны в работе. Надо клеить объявления ровно и старательно. Вы же профессионал. Вот ваши деньги». Я положил их в карман. «Кроме того, вы совсем не болеете за наше общее дело, за нашу фирму. Поэтому вы хотите довести меня до инфаркта?» — вспылил я. Что это за молодогвардейский задор? Что за пионерская зорька? Еще секунду, и вы призовете меня с партийным энтузиазмом затянуть пояса ради светлого будущего наших потомков. Дмитрий Иванович моментально просох. Боюсь, что нам придется с вами расстаться. «А я и не предлагаю вам руку и сердце!» Я уже почти кричал. «Мне не жалко 150 рублей. Если они спасут вашу фирму от неизбежного банкротства, пожалуйста! Но у вас работают нищие люди, в основном пенсионеры. Вы их тоже штрафуете?» «До свидания», – побледнев сказал Дмитрий Иванович. Я пришел домой, бухнулся на диван и включил телевизор. По всем каналам показывали президента Путина. Его монументальность шла вразрез с действительностью за окном. Я услышал звук открываемой входной двери. Это явился Петр. Он был трезв и невзрачен. «Привет», – мрачно сказал он. Я приподнялся с дивана. «Привет, как дела? У меня голяк». «Совсем?» «Это плохо. Сотка хотя бы найдется?» «Долларов?» «Рублей», – махнул рукой Петр. «Похмелиться надо, а то сдохну». Я протянул ему сто рублей. Петр небрежно сунул их в карман брюк, спросил, когда зайти. «Думаю, через неделю». «Ладно, пока». Уже на пороге Петр обернулся и спросил, «Слышал тебя из редакции поперли?» «Поперли. И что будешь делать?» «Устроюсь на другую работу». «Кем?» — я подумал и сказал. «Унитайзером». «Ясно», — ничуть не удивился Петр. «Удачи, унитайзер!» Хлопнула входная дверь. Мне стало совсем хреново. Жутко хотелось напиться. Куда подевался Гудман? Он ведь обещал. Может, самому напомнить. Словно находясь в бреду, я добрел до гастронома. Купил водки и кильки за 8 рублей. И не успел дома открыть бутылку, как на пороге возник Гудман. «У тебя дверь не заперта. Ты что, в запое?» «Я до тебя дозвониться не мог. Днем звоню, никто не отвечает. Я уж думал, ты того. Звонил бы вечером». «Не мог. У меня монтаж по вечерам. Ну что, поехали?» «Не сейчас». «Я в смысле наливай, У меня два дня выходных. А в понедельник шеф тебя примет. Так что готовься». Мы выпили. Гудман воодушевленно. Я с безысходной тошнотой. Все эти дни шеф был злющий, как мамба. Страшно подойти. История леденит и обжигает. Один мудила торгует стиральным порошком. Ну и заказал нам рекламный ролик. Долго он его не принимал. То одно не нравится, то другое. А сам при том лох лохом. Задолбал короче всех. И ролик вроде бы нормальный. А этот фраер все придирается. И не платит соответственно. А тут внезапно принял и заплатил. Мы, конечно, бабки по карманам и по кабакам. А на утро этот чудик звонит шефу и начинает орать. «Вы что? Издеваетесь? Я на вас в суд подам за оскорбление личности!» И тут выясняется. Наш компьютерщик вставил в пэкшот, ну, финальный кадр, печать сертификации товара, как бы для понтовой красоты. А внутри этой печати по кругу маленькими буквами пустил текст. «Наш заказчик пидорас пусть закажет еще раз!» Буквы-то малюсенькие, их и не рассмотрит на экране никто. А этот гад дотошным оказался. Поставил картинку на стоп-кадр и с лупой у экрана изучал. Ну и нарвался, соответственно. А в итоге у шефа геморрой. Так что насчет тебя я только сегодня решился с ним поговорить. Он, в принципе, не против. Так что в понедельник едем. Мы снова выпили, и у меня отлегло от сердца. «И все же, где тебя жизнь таскала?» – не унимался Гудман. Я показал ему стопку нерасклеенных объявлений. «Хочешь сказать, что ты их расклеивал?» – недоверчиво спросил Лёва. По крайней мере, пытался. И платят. Меня даже выгнали.